Часть 4, глава 1. Тревога. Тревога – естественная отрицательная эмоция, когда она проявляется в действительно волнительных ситуациях. Но зачастую тревога становится причиной бесполезной траты денег на многочисленные ненужные посещения врачей и последующим лечением несуществующих заболеваний. Великолепный пример этому – ВСД. Синоним – Энксити. Что это? Дедушка Фрейд был умным дядькой и придумал много всяких штук. Точнее, описал. Он же был первым, кто объяснил, что такое тревога. Это смутное, неприятное эмоциональное состояние, характеризующееся ожиданием неблагоприятного развития событий, наличием дурных предчувствий, страха, напряжения и беспокойства. Она направлена в будущее. То есть это именно ожидание чего-то неопределенного. Состояние тревоги беспредметно, это не просто волнение и не страх, имеющий определенный объект или событие, которого надо бояться. Тревожность же — это черта личности человека, склонного к переживанию тревоги, и постоянно ее испытывающего. Чаще всего тревожность человека связана с ожиданием социальных последствий, его успеха или неудачи. Тревога и тревожность тесно связаны со стрессом. С одной стороны, эмоции тревожного ряда являются симптомами стресса. С другой стороны, исходный уровень тревожности определяет индивидуальную чувствительность к стрессу. Как и стресс в целом, состояние тревоги нельзя однозначно назвать плохим или хорошим. Состояние тревоги вполне может быть естественным, полезным и адекватным. Любой из нас периодически ее чувствует, вместе с беспокойством или напряжением, которые весьма ожидаемы в некоторых, особенно необычных, ситуациях. Логично испытывать беспокойство, когда ты, мужик, зачеркнуто, идешь по темной улице в мини-юбке. В патологических случаях тревога становится постоянной и вредной, появляясь не только в стрессовых ситуациях, но и без видимых причин. Тогда тревога не только не помогает человеку, но, наоборот, начинает мешать ему в его повседневной деятельности. Доктор, что со мной будет? Волнуетесь? Да. Первый раз? Нет, я уже волновался и раньше. Нужно ли лечить патологическую тревогу? По правилам современной психиатрии это решает сам человек. Если ты боишься добрых докторов и твердо решаешь терпеть это неприятное состояние, тебя посчитают нормальным, зачерпнуто, здоровым и не нуждающимся в помощи. Если же человек хочет повысить качество жизни, избавиться от патологической тревоги и радоваться жизни, он обращается за помощью к врачу. Вы думаете, что вы безмятежный и нетревожный человек? Окей. Есть очень показательный тест на определение тревоги. Нужно, убрав все часы и иные предметы, которые могут намекнуть на время, попытаться отмерить одну минуту своим внутренним секундомером, а потом сверить с реальными часами, конечно, не считая секунды. Сие довольно забавно, тревожные люди даже 30 секунд не выдерживают, а человек в танке, в кавычках, или под транквилизаторами, может и пересидеть минуту. Оба варианта не круто, и лучше обратиться к доктору. Лечение. Тревожное состояние может быть достаточно грозным симптомом, а может приводить к плохим последствиям и само по себе. Поэтому для купирования таких состояний существует целый класс отличных препаратов. Противотревожные. Помимо этого, для сильных духом есть еще один анксиолитик, применение которого очень важно контролировать должным образом. Алкоголь. Новопоситы, персены со фабазолами и другие травки-муравки успокаивают лишь в рамках домашней психотерапии. Это означает, что чашка чая в обнимку с книгой успокоит вас ровно так же, а настоящего тревожного расстройства у вас попросту нет. Медитация не показала эффективности при лечении тревожных расстройств, равно как сомнительное лечение популярным способом плюнуть на всё и куда-нибудь уехать. Помимо расстройства реакции на окружающие обстоятельства и собственные ощущения, существует нарушение стабильности настроения. И это не только депрессия.